Глава восьмая. Находка в таверне. По распоряжению Гвидобальдо подготовка к церемонии бракосочетания шла полным ходом. Художники, граверы, золотых и серебряных дел мастера трудились, не покладая рук. Курьеры мчались в Венецию за золотыми листьями и ультрамарином для подвенечного платья. Из Рима везли кровать для молодых, из Феррары свадебный экипаж. Собиралось приданное, дорогие подарки. А Ромео Гонзага тем временем методично исполнял порученное ему дело. Вечером третьего дня он сидел у окна в комнате, отведенной ему во дворце Урбина, размышляя о том, что еще предстояло сделать. Взгляд его прошелся по горным склонам, спустился к реке Метаура, катящей свои воды к морю, задержался на тучных полях. Гонзаге не доставало хитростей, не был он изнатоком человеческой души. Посему искренне верил в то, что Монне Валентине достаточно укрыться в замке Рокалеоне, а потом известить дядю, что она не выйдет замуж за Джана Марию и не вернется в Урбино, пока тот не пообещает расторгнуть предполагаемый союз, после чего Гвидобальда не останется ничего иного, как признать собственное поражение. Он понимал, что произойдет это не сразу, наоборот, даже... препятствовал проволочку во времени. Оно уйдет на обмен посланиями на уговоры Гвидобальдо. Валентина, естественно, будет стоять на своем до тех пор, пока правитель Урбина, оценив нелепость создавшейся ситуации, не согласится на ее условия. Что до осады Рокалионы войсками Гвидобальдо, поверить в это Гонзага не мог. В крайнем случае войска подступят к замку. Но уж наверняка дело не дойдет до его штурма или артиллерийских обстрелов. Не будет же Гвидобальда выставлять себя на посмешечье перед сопредельными государствами. А пассивной осады Гонзаго не боялся, позаботившись о том, чтобы еды и питья защитникам замка хватило надолго. Так рассуждал сам с собой у Гонзаго, и улыбка, кривившая его губы, становилась все шире. В грезах своих поднимался он на недосягаемую высоту. Неограниченная власть плыла ему в руки и все благодаря столь ловко скройному плану. Дурак в раю дураков в компании собственной дурыстии. Но грезы грезами, а замысел требовал и конкретных действий. Продумать, подготовить и осуществить побег в Ракалионы? Подсчитать, сколько требуются съездных припасов и оружия, и закупить их, нанять солдат. С провизией он уже разобрался, об оружии мог не беспокоиться. В ракляне его наверняка хватало с лихвой. Но вот наемники его тревожили. Как говорилось выше, он решил нанять двадцать человек. С меньшим числом не удастся показать осаждающим, что у него серьезные намерения. Где ему найти тех, кто захотел бы рискнуть головой, пусть и за щедрую плату, и принять участие в этой авантуре, тем самым вызывая на себя гнев Гвидобальду? В тот вечер Гонзага оделся с несвойственной ему скромностью и под покровом ночи зашагал к таверне на грязной улочке неподалеку от кафедрального собора, где и надеялся найти тех, кто ему требовался. И по чистой случайности наткнулся на бывалого воюшку в свое время дослужившегося до кондатера. Кондатер — командир пешего или конного отряда. Однако благодаря вину и привратностям судьбы он впоследствии очутился на самом дне. В мрачную полутемную таверну, где я собиралась всяческое отребье, Гонзаго входил не без дрожи. прося защиты у всех святых и осеньяя себя на пороге крестом. У дальней стены горел очаг, на котором жарилась козлятина. Дым вместо того, чтобы уходить в трубу, распространялся по залу, освещенному под потолком лампой с масляными рожками, которая напоминала луну, пробивающуюся сквозь дымку облаков. А вонь стояла такая, что Гонзага едва не задохнулся. С трудом подавил он желание развернуться и уйти. Остановило его лишь одно — больше нигде, и Гонзага прекрасно это понимал, не найти тех, кто ему нужен. Поэтому он направился к очагу, где хлопотал луча на хозяин харчевни. но не пройдя и двух шагов, поскользнулся на залитом жиром полу и едва не растянулся во весь рост, вызвав громкий смех одетого в лохмотья великана, с интересом наблюдавшего за новым клиентом Лучану. Весь в поту. С натянутыми, словно струны нервами Гонзага добрался до столика у стены и опустился на грубо скалоченную деревянную скамью, моля Бога, чтобы никто к нему не подсел. На стене напротив висело потемневшее распятие и чаша для святой воды, последние капли которой должно быть испарились не одно десятилетие тому назад. А под распятием в компании двух головорезов пировал тот самый великан, что смеялся над неуклюжестью придворного. И Гонзага слышал теперь его громкий недовольный голос: "Где же вино, Лучано, святая Мадонна? Принесешь ты его или нет, свинья? До、да、тебя только за смертью посылать!" По телу Гонзаги пробежала дрожь. Он вновь перекрестился, надеясь найти у святых защиту от этого дьявола в человеческом обличии. Налитые кровью глаза убийцы, именно таким представлялось Гонзаге основное занятие великана, уже сверлили его взглядом. Иду, кавалер, иду! Лучано забыв о подгорающей на углях козлятине, поспешил к бочке с вином. При упоминании дворянского титула Гонзага встрепенулся и с подтяжка принялся изучать лицо великана. Грубое, жестокое, обрюскшее, раскрасневшееся от выпитого, длинный нос, горящие глазки. Ничего себе кавалер! Да, он был приоружий. Из-за пояса торчали рукояти меча и кинжала. На столе лежал заржавленный металлический шлем. Но эти боевые атрибуты указывали лишь на принадлежность к клану наводнивших Италию наемников, готовых за деньги воевать за кого угодно. А великану тем временем надоело рассматривать Гонзагу, он повернулся к своим собутыльникам и начал громко рассказывать о своих подвигах десятилетней давности во время сицилийской войны. Гонзага навострил уши. Выходило, он наткнулся таки на нужного ему человека. Притворяясь, что пьет принесенное луча на вино, он жадно вслушивался в красочное описание событий, в которых рассказчик играл не последнюю роль. Думал же Гонзага о том, сможет ли великан вновь собрать людей, которых когда-то вел в бой. Полчаса спустя... Сабутельники встали и отклонились, оставив великана в одиночестве. Уходя, они искоса глянули на Гонзагу. Тот все еще колебался, а головорез то ли грезил наиву, уставившись в одну точку, то ли заснул с открытыми глазами. Наконец, собравшись с духом, Гонзага встал и направился к противоположной стене. Очень неуютно чувствовал он себя в этой таверне, ибо привык к просторным залам и дворцовым покоем. Господин мой, робко начал он, не окажете ли вы мне честь распить со мной кувшин вина? Глаза великана, до того пустые и безжизненные, сверкнули огнем. Он устремил взгляд на Гонзагу, гордо вскинул голову, и на мгновение Гонзага подумал, что получит отказ. Распить с вами кувшин вина? Должно быть тем же тоном грешник спрашивал бы ангела, предложившего ему податься в рай: "Я попаду на небеса? Неужели попаду?" В глазах великана появился хитрый блеск. Неспроста, видать, этот красавчик предлагает ему выпить. Он уже хотел спросить, а что от него потребуется взамен, но здравый смысл подсказал, что делать этого не следует, ибо выслушав предложение и отказавшись, он мог лишиться выпивки. Тем более, что о деле можно поговорить и после того, как кувшин поставят на стол. Он попытался изобразить улыбку. Уважаемые. С таким благородным господином я готов выпить хоть целый бочонок. Так вы согласны? На всякий случай переспросил Гонзаго. Конечно, клянусь Бахусом, мы будем пить, пока в вашем кошельке не останется ни одной монетки или в таверне кончится вино. Гонзаго кликнул лучаной и попросил кувшин лучшего вина. Пока хозяин таверны бегал за ним, уселся напротив великана. Пауза затягивалась, и первым заговорил Гонзаго: "Холодная сегодня ночь, юноша. У вас должно быть помутилось в голове", ответствовал великан. "Ночь наоборот очень теплая. Я же сказал холодная. Гонзаго не привык, чтобы ему противоречили те, кто был ниже его по происхождению." К тому же ему хотелось и само утвердиться. Значит, вы ошиблись, с улыбкой возразил великан, ибо я уже поправил вас, указав, что ночь сегодня теплая, святые ангелы. Я не привык к тому, чтобы со мной спорили милый красавчик, даже если склоны везувия белы как снега. Лицо Гансаги стало пунцовым. И лишь появление у стола Лучано с кувшином вина спасло его от резкой реплики, которая могла привести к нешуточной ссоре. Но от одного вида кувшина великан разом успокоился. За долгую жизнь, ненасытную жажду, большой кошелек и короткую память провозгласил он тост, толковать значение которого Гонзага не решился. Выпив чашу до дна, поставил ее на стол, утерся рукавом. — Кажется, я еще не узнал, чьим обществом наслаждаюсь все час. — Вы слышали о Ромео Гонзаге? — Гонзага — фамилия известная, но вот о Ромео Гонзаге слышать не доводилось. — Так это вы? — Гонзага кивнул. — Благородная семья! Тоном своим великан подчеркивал, что и он не простолюдин. Позвольте представиться и мне, Эрколи Фортимани. И столько гордости было в его голосе, словно представлялся сам император. Грозная фамилия, не без нотки удивления отметил Гонзаго. И как благородно звучит! Великан внезапно разозлился. А в чем дело, взревел он? — Говорю вам, фамилия моя грозная и благородная, как я сам, дьявол. Разве это не видно с первого взгляда? — Но я и не ставил под сомнение ваши слова, — пролепетал Гонзага. — Естественно, иначе бы вы уже покинули этот свет, мессир Гонзага. Но вы подумали об этом, и я склоняюсь к тому, чтобы доказать вам, что даже такие мысли не остаются без последствий. Уязвленная гордость подвигла великана на длинный монолог. Так знаете же, месье, перед вами капитан Эрколе Фортеманни. В этом звании я служил в армии папы. Я сражался за папу под началом Балььони и Сперуджи. Я командовал сотней кавалеристов в знаменитой наемной армии Джонони. Я воевал с французами против испанцев и с испанцами против французов. Я был капитаном и в войсках Чезаре Борджи и короля Неаполя. Теперь, юноша, вам должно быть понятно, с кем вы имеете дело. И если имя мое не сияет огненными буквами над всей Италией, то причина тому одна: славу моих побед присваивали те, кто меня нанимал. «Да вы просто герой!» «Всю эту ложь Гонзага воспринял за чистую монету». «Сколько же велики ваши боевые заслуги?» «Заслуги, конечно, есть, их достаточно для того, чтобы вновь получить место наемника, но великими их назвать нельзя, то удел полководцев». «Думаю, что не след нам спорить об этом примирительным тоном», ответил Гонзага, опасаясь очередного взрыва ярости. Но не тут-то было. Кто говорит, что не будем? Ощерился великан. Кто помешает мне, ежели я захочу спорить? Отвечайте! Он приподнялся из-за стола, распираемый гневом. Но полна. И успокоился, словно по мановению волшебной палочки. Как я понимаю, вас привлек сюда не блеск моих прекрасных глаз и невеликолепие моего наряда. Он приподнял полусвоевого изодранного плаща. И вино вы заказали не потому, что вам не с кем выпить. Наверное, вы хотите меня о чем-то попросить? Вы абсолютно правы. Для этого не нужно большого ума. Клянусь Господом, усмехнулся Эрколи, но тут же лицо его посуровело. Он понизил голос до шепота. О чем пойдет речь, месье Ганзага? Если вы желаете, чтобы я перерезал кому-то глотку или намеренный предложить мне какое-нибудь грязное дельце, советую постареться, если вам дорога собственная шкура, и поскорее убраться отсюда. Руки Гонзаги взметнулись вверх, протестуя против столь чудовищного предположения. — Мессир, мессир, да как такое могло прийти вам в голову? — пылко воскликнул он, обрадовавшись тому, что выбранный им головорез не растерял последние остатки совести. И действительно, как можно поручать охрану замка отъявленному бандиту ни в грош, не ставящему человеческую жизнь? У меня есть для вас дело. Ну уж конечно я не собирался просить вас подстеречь в темном углу кого-то из моих недругов. Нет, задумка у меня посерьезнее, и я чувствую, что вы именно тот человек, который мне нужен. Тогда хотелось бы узнать подробности, пробурчал Эрколи. Сначала я хочу... чтобы вы дали слово сохранить мое предложение в тайне, если сочтете его унизительным для себя или же оскорбляющим ваше достоинство. А ты, сатана! Да любой труп будет болтливее, чем я! Отлично! Можете вы нанять двадцать крепких парней для охраны крепостей? Полное довольствие и жалование в четыре раза выше жалования обычного наемника гарантируются. По времени наше предприятие займет несколько недель. При этом вполне возможно, что им придется вступить в бой с войсками герцога. Щеки Эрколи так раздулись, что Гонзага испугался, а не лопнут ли они? Но тот лишь шумно выдохнул. Так вы все-таки намерены нарушить закон, да или нет? Пожалуй, что да, признал Гонзаго в некотором смысле, но риск невелик. И больше вы мне ничего не скажете? Боюсь, что нет. Эрколи осушил вторую чашу, поставил ее на стол, склонил голову, глубоко задумавшись. Гонзаго начал терять терпение. Вы мне поможете, найдете этих людей. Если бы вы рассказали поподробнее, что за служба потребуется от меня, я бы нашел вам и сотню. Как я уже упомянул, мне требуется двадцать человек. Эрколи почесал свой длинный нос. Пожалуй, что найду, но парни нужны отчаянные. уже нарушившие закон, которые не боятся добавить еще малую талику к своим прегрешениям, ибо за семь бет один ответ. Когда они вам нужны? Завтра вечером. Дайте подумать. Эркулй начал загибать пальцы, погрузившись в расчеты. Десять или двенадцать человек я соберу за два часа. Что же касается двух десятков? Вновь он задумался, затем вскинул голову. Сначала я хочу услышать, сколько вы заплатите мне за то, что я, не задавая лишних вопросов, соглашусь участвовать в вашем предприятии, возглавляя нанятый вами отряд. Лицо Гонзаги вытянулось. Но я намеревался взять командование не на себя. Святой Боже! Похоже, Эрколи представил этого дворцового щеголя во главе его головорезов. У меня нет возражений, но тогда сами их и ищите. Спокойной ночи. И помахал рукой на прощание. Для Гонзаги жест этот означал катастрофу, где он мог найти двадцать человек. Задача непосильная, в чем он честно и признавался. Тогда — Послушайте, господин хороший, — последовал ответ. — Дело обстоит следующим образом. Если я предложу моим друзьям участвовать в одном дельце, подробности которого сохраню в тайне, при условии, что командовать ими буду я, деля с ними возможный риск, то к завтрашнему утру, несомненно, наберу двадцать человек. Они согласятся, потому что доверяют интуиции и опыту Эрколи Фортымани. Но предложи я им заняться неизвестно чем под началом неизвестно кого, едва ли такое вообще возможно. С вескостью последнего довода Гонзага не мог не согласиться и недолго думая предложил Эрколи пятьдесят золотых флоринов сразу плюс По двадцать за каждый месяц службы. Ирколе, который служил наемником, не получал и десятой доли, едва сдержался, чтобы не броситься на шею сидящему перед ним ганзаги и не расцеловать его. А последний достал тяжелый мешочек, в котором звякали монеты, и положил его на стол. Здесь, к тому же, еще и сотни флоринов для вашего отряда. Я не хочу, чтобы у меня в гвардии служили оборванцы. Тут взгляд его пробежался по наряду Эрколи. Одевайте их достойным образом. Будет исполнена ваша светлость такого уважения в его голосе Ганзага еще не слышал. А как насчет оружия? Достаточно пик и аркибус. Все остальное мы найдем на месте. Возможно, оружие нам и не потребуется. Не потребуется? Еще больше изумился Эрколи. Оплата королевская, обувают, кормят, одевают, а воевать не надо. О, ему еще не доводилось наниматься на столь выгодную службу. В ту ночь, во сне, Эрколи видел себя дворецким властелина, сопровождаемым толпой лакеев в роскошных ливреях, готовых выполнить любое его приказание. И по утру проснулся в глубоком убеждении, что его будущее обеспечено, и ему больше не придется кочевать с оружием в руках по Италии. Поднявшись, Эрколи принялся за порученное ему дело, ибо человек он был добросовестный, пусть и любил прихвостнуть, да и вспыхивал как сухой порох. Эрколи не испытывал особого уважения к чужой собственности, мог с мошенничеством играя в кости умыкнуть плохо лежащий кошелек, если того требовала суровая жизненная необходимость. Но в жилах его текла благородная кровь, и он гордился своим делом. Пьяница, дрочун, Эрколи Фортиман не до последнего хранил верность тому, кто решил воспользоваться его услугами.